Глава 82. Аромат женщины. Я слышу свой запах из детства. От первой любви нет средства. Иван Дорн. Школьное окно. Очень часто в последние годы я слышу комплименты, что я вкусно пахну, стильно одета, умна, красиво, сексуальна, что у меня горят глаза. Да, спасибо, я знаю. Я привыкла к ним, потому что я так чувствую сама. Но я хочу чаще слышать комплименты другого уровня. Что я харизматично, уникально, вдохновляю, наполняю, что я потрясаю. И уже слышу. Их обычно говорят влюбленные мужчины, благодарные клиенты и подписчики. Сейчас мне не надо другой жизни, мне достаточно своей. Потрясающее ощущение, когда тебе и на своем месте хорошо. И путь к этому был положен более десяти лет назад, когда я решила не сходиться снова с первым мужем, не сохранять наш треснувший брак, не пытаться войти второй раз в уже протухшую воду. И что гораздо более сложно, интуитивно идти своим путем, выбирать свои новые ароматы, людей, места и события, принимать самостоятельные решения, отвечать за свои ошибки и при этом продолжать любить эту безумно вкусную, ароматную жизнь и просто сводить с ума мужчин своим запахом и чувством свободы. И иногда стоит рискнуть и принять решение, которое вам не по карману. Трудно представить женщину более раздавленную изменой мужа, а потом разводом. Именно так я себя чувствовала дважды в жизни. Когда ты кажешься себе совсем слабой, никчемной, ни на что не способной. Не так важно, какой ты была, важно, какой ты будешь. Психологи и многие из вас понимают, о чем я, но уже тогда, еще не вставшая с колен обиды, я говорила себе, все хорошо, все уже хорошо, я справлюсь. И еще одно, смогла я, сможете и вы.